«То и плохо, что случайно», — немедленно вставил Шилар. — «в стане врага следует иметь постоянных агентов». «Вот и займись, теоретик ты наш, а я сяду в кресло и буду тебя поучать». И опять бардак на совещании устало рыкнул Харган, который, конечно же, никакого сочувствия к покойному не испытывал, но полностью разделял точку зрения мистралийца. Шлар, не придирайся к каждому слову, и так понятно, независимо от того, как там у мастера Астурио организована разведка»,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 чтобы на границе, выдавать причитающихся люлей с определенным мыржукам и К Словом, все что угодно, только не миски и пеленки. Примерно на полпути ее перехватила Тереза и в силу пакостной целительской натуры, несколькими словами, перегадила все грандиозные планы ее величества. Нагрузки ограничить, на лошадь даже не влезать, через неделю на осмотр, а там, как доктор скажет. Может, Кира бы и проигнорировала все эти вредительские выдумки, но к ее невыразимому сожалению советницы Даны, неоднократно рожавшие тетки, хором подтвердили все то же самое. Рано еще. Скрипнув зубами и мысленно обматерив всех богов, королева запаслась терпением и честно выждала упомянутую неделю, по истечении которой опять выслушала порцию медицинских глупостей. Еще целых полтора месяца тренироваться понемногу и не поднимать тяжелого, а верхом только прогулки степенным шагом. Кира еще рассмысленно выругалась, но вслух скандалить не стала, а быстро, пока ей это не запретили, отправилась домой за седлом. Своего коня у ее величества не было по техническим причинам. Воистину, странный какой-то телепорт у мэтра Максимилиана. Чужого брать без спроса было бы невежливо, поэтому Кира решила для верховых прогулок попользоваться пока трофейным гнедым. Все равно Александру он понадобится не скоро, если вообще понадобится. Несмотря на все старания целителей, отважный король эгины до сих пор пребывал между жизнью и смертью. И каждый день на вопрос, как он там, можно было услышать то лучше, то хуже. Вот как раз сегодня утром Тереза опять говорила, что лучше. К вечеру, небось, повторится то же, что и вчера. Хоть бы он скорее поправился. Вдвоем было бы легче бороться с целительским произволом и планировать будущие действия. «И куда же запропал мэтр Максимлиана со своими обещаниями?» «Эй, подруга!» Кира обернулась. «Что тебе опять сказали шаманы, что ты такая сердитая?» Дана, как правило, начинала разговаривать шагов за десять до собеседника, из-за чего беседа становилась достоянием всей улицы. Обычно Кира на нее сердилась за такое разгильдяйство и прозывала «находкой для шпиона». Но сегодня на этой мысли циклиться не стало, ибо еще дюжины шагов дальше заметила очень знакомую толстопузую фигуру, безуспешно пытавшуюся угнаться за стремительной походкой Даны. Вот, значит, как почтенный мэтр настолько уклончиво отнесся к затем ее величество, что даже явиться не изволил, Толика вместо себя прислал. Что ж, поговорим с Толиком. Все же этот зеленый полуэльф попроще и помягче старого мага-вора. «Особенно здесь и сейчас, лишены силы и замаскированы под человека». «Я не сердитая, я тороплюсь», — пояснила Кира. «Мне разрешили прогуляться верхом, и я спешу скорее найти седло, пока не догнали и не передумали». «Ты не взражаешь, если я возьму Белогривого?» «О, чудесная мысль», — обрадовалась Дана. «Мы с Толиком как раз собирались выехать за город, посмотреть, читала ли чудище Максову записку и что ответила». «А вы что, всю эту неделю ни разу не проверяли?»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 «Не понял», – растерянно выдохнул запыхавшийся Толик, догнав спутницу и присоединяясь к разговору. «Ты с нами поедешь? А ребенку куда денешь? Кстати, поздравляю!» С я оставлю», – пожал плечами Кира. «Тут в Токате с присмотром за детьми все замечательно организовано. Кто хочет нянчить своих детей сам – нянчит сам. Кто не хочет – передает в специальную детскую группу и занимается своими делами». «А кто любит возиться с детьми и не любит заниматься ничем другим, собирает у себя чужих детей и возится в свое удовольствие. Вот как только у меня молоко пропало, я своего и отдала». «Недельного младенца отдать чужой тете?» Ужаснулся впечатлительный Толик. «Так, с тобой все понятно. Мать ехидна стандартного эльфийского образца одна штука». «Хорошо, хоть тетя отдала, а не на псарню. Ты хоть Шелару не говори, не позорься». «Уж с Шиларом мы как-нибудь сами разберемся», – огрызнулась Кира.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 «Ты же, пока сиди, и не рыпайся. Шалар еще сам толком не знает, что делать. Как только он разберется, где и когда надо приложить силу, тогда и настанет черед действовать для тебя и для прочих воинственных господ, которых его величество с трудом распихал по домам и удержал от вооруженного сопротивления в неурочный момент. Не переживай, придет твое время. Успеешь повоевать и стяжать славу. Только не забывай, что кроме грядущей славы у тебя есть еще ребенок, и угадай, о чем Шалар при личной встрече спросит прежде всего». «Кстати, может, ему что-то передать?» «Передай, что все в порядке, и я с нетерпением жду от него известий», — коротко изложила Кира. «А что слышно об остальных?» «Тереза день и ночь молится за своего Жака, хоть каких-то вестей ждет, в глаза заглядывает, и ей никто, ничего. Правда не нашли или сказать боятся?» Толик отпустил ее руку и задумчиво почесал затылок. «Да понимаешь, тут сказать толком нечего, знать бы хоть что-то определенное».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 Ты можешь прямо и в двух словах объяснить, нашли вы этих пропавших путешественников по Мистрали или нет, и если нашли, то в каком виде? Слышишь, Болтун? Коротко и по существу, одно предложение. Что за манера вилять вокруг да около и в результате ничего не сказать по делу? Говори. Мы их не нашли. Толик в одно мгновение помрачнел, но от привычной манеры изложения так и не отказался. Их Шелар нашел и нам сказал. Жака и Кантора горбатый отослал к своему хозяину.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 Не один же он людям снится умеет. Единственное, что можно обо всем этом сказать хорошего, Кантора все-таки вытащили из лабиринта в реальность. Теперь он, по крайней мере, может сам о себе позаботиться. А если повезет, то и о Жаке заодно. Вот теперь ты все знаешь. Тебе полегчало? Конечно, без малейшего сомнения произнесла королева. А если ты мне еще и скажешь, кто сдал горбатому ребят и убил Ольгу, у меня появится еще одна конкретная цель в жизни. — Во-первых, я толком не знаю. Во-вторых, тебе не кажется, что Кантер обидится, если ты доберешься до этой цели раньше него? — Боюсь, такими советчиками я вообще окончу свои дни в этом стойбище, гоняя по пастбищам коров и мружуков, — в сердцах бросила Кира и, резко развернувшись, быстрым шагом догнала подругу.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 которую можно было прочесть с большим трудом. «И что?» – поинтересовался Толик с любопытством сия, жалкое зрелище изучая. «А ничего», – весело отозвалась Дана, не слезая с коня. Макс ему тут оставил карандашик, чтобы оно ответ черкнуло, если согласно навстречу. «А оно не ответила, Читать, наверное, не умеет. Дикая совсем, как мыржуки или курчуки. Что ты там рассматриваешь, подруга?» Кира, которая как раз изучала послание чуть ли не на нюх, ответила, не оборачиваясь.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 Кира сердито отпихнула от исторического документа конскую морду. Белогривый красавец, на которого так настойчиво покушалось неведомое чудовище, явно и недвусмысленно намеревался содрать с дерева злосчастный листок и употребить в пищу. Похоже, письмо, адресовано никому, попало, а матрессе Морриган. «Ха, «Ха! Так значит, Жак это не выдумал!» «А ты не верила?» «Жаку разве можно на слово верить, а его рассказни никто не подтвердил?» «А кто бы их подтвердил, если за такое можно и без языка остаться?» Это только Жак у нас чужие заклятия ломает с такой же легкостью, как в былые времена чужие сайты. А Макс молчит, и Кантер молчит, даже Шилар и тот молчит. Почему даже? – обиделась Кира. Шелар не болтун, особенно если дело касается дамы. Он никогда не обсуждал со мной свои прежние увлечения, независимо от того, можно ли за это лишиться языка. Значит, мэтр Максимельяна по описанию узнал в чудовище-демоническую ипостась матрессы Мориган.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 Да если мы даже войском явимся, нам придется сначала воевать, а потом проверять. Нет, глупые мы что ли. Я ночью у лазутчиков пошлю. Самых лучших. Они все выведуют. И куда чудище пропало, и кто третьего дня у нас коров угнал, из которой женой придурок бор нынче ложи делит. А сейчас домой поедем. К четвертому дню путешествия на своих двоих. Жаку начало казаться, что 27 прожитых лет были не более чем волшебным сном, а на самом деле он в этих пыльных пустошах родился. И здесь же умрет. Скоро. Может быть, вон у того камня. Упадет, закроет глаза и отойдет в мир иной с ощущением неземного счастья от того, что не надо больше переставлять ноги, растертые сапогами не того размера, и тащить на себе 20 кило самого необходимого. Мышь коротко вздохнет, перепакует пожитки и двинется дальше. Избавившись от бесполезной обузы, он зашагает быстрее и за каких-нибудь полчаса скроется за горизонтом. Он найдет все, что искал, переводчика, зеркало, старейшину этого, как его. Словом, найдет все, что ему нужно, а потом найдет короля и спасет. И еще найдет повелителя и раскатает в блин, а потом вернется домой и совершит еще много подвигов. а высушенные злым солнцем и обглоданные монстрами косточки бедного Жака будут валяться посреди пустоши и... Жак, остановись на минутку. Измученный шут все еще в плену фантазий, не только остановился, но и рухнул, где стоял, прежде чем спутник успел продолжить. Давай немного отдохнем, что-то я совсем разучился пешком ходить. Умственный труд не всегда идет на пользу. Занятно было это услышать после трех дней изнурительного похода, подозрительно напоминавшего гонку на выживание жемчужина Каракума. Мышь неутомимо мчался вперед, пер танком, не замечая, как загнанный спутник судорожно пытается не отстать и не потеряться. Казалось, что те же 20 кило на спине волшебника ничего не весят, и Жак, возможно, заподозрил бы его в мелком жульничестве с магией, если бы не врезались в плечи мыша лямки заплечного мешка и ремня винтовки. Ничего вразумительнее стона ответить не получилось, но отход в мир иной был временно отложен до худших времен. Раз уж мышь не столько Жака загнал до полусмерти, но и сам наконец устал, появилась надежда, что сегодня удастся отдохнуть и выспаться как следует, а завтра темп ходьбы станет не таким бешеным, как до сих пор. «Пить хочешь? Спрашиваешь». Прохрипел Жак, протягивая руку за флягой. Все-таки в компании мага пеший переход через пустыню теряет часть своих традиционных прелестей. В частности, смерть от жажды, жары или холода путникам не грозила. В любой момент к их услугам были вода, лед и огонь. Правда, с едой так не получалось, но после тюремной кормежки Жака вполне устраивали условно-съедобные пайки солдат-повелителя. О том, что запасы продовольствия вот-вот закончатся, он старался не задумываться. Не потому, что боялся предстоящей голодной смерти. Нет, Жак был более чем уверен, что голодная смерть им как раз не грозит. Опытный путешественник мышь наверняка обнаружит поблизости какую-нибудь живность, прихлопнет одним метким боевым заклинанием, на глаз определит, не ядовита ли, и даже сам разделает и приготовит. Вот это-то и пугало Жака. перспектива поднаблюдать за упомянутой разделкой и потом попытаться съесть ее результат. «Тебя оставить?» «Не надо, у меня еще есть». Жак запрокинул голову и вылил остатки воды на лицо. «Мышь», – жалобно попросил он, не открывая глаз. «Скажи еще что-нибудь хорошее, а? Например, что мы сегодня больше никуда не пойдем». «Мы сегодня больше никуда не пойдем», – с готовностью откликнулся мышь, забирая из его рук пустую флягу. «Доволен». А теперь я скажу все плохое, что к этому прилагается. Тебе придется сейчас встать, разобрать мешок, расстелить одеяло, словом, устроиться на ночевку и только потом падать и закрывать глаза. Кстати, ты что, есть не будешь? Не хочу, простонал Жак и честно попытался встать. Не есть, не жить, только упасть куда-нибудь и не двигаться, и чтобы ничего не болело. «Вставай, вставай!» – неумолимо повторил волшебник, обходя по кругу будущее место отдыха, чтобы установить защитный полог от насекомых и сигнализацию от более опасных двуногих обитателей пустоши. «Не подобает валяться прямо в пыли, да еще на солнце. Постелись по-человечески, поставь навес и отдыхай». Жак еще раз поднапрягся и переполз из положения лепешки в более продвинутое, на четвереньки. «Мышь, скажи честно», — вздохнул он, наблюдая, как спутник хлопочет над защитными заклинаниями. «Ты правда устал или просто рассмотрел наконец, что я больше не могу идти?» «Да можешь ты идти, не выдумывай», — отозвался мышь, затянул последнюю невидимую петельку и обернулся к собеседнику. «И ты можешь, и я могу, но отдохнуть уже надо». Не Ни... себе!» — не удержался потрясенный Жак, разглядев его лицо. «Что с тобой?» На солнце обгорел или какой-то насекомый мутант укусил? И тут же понял, что сморозил глупость. Не может от одного лишь солнца разом одрябнуть вся кожа и две резкие длинные складки на щеках, очень знакомые, кстати, тоже не комары прогрызли, и морщины на лбу, и мелкие черточки в уголках поблекших глаз под припухшими веками. Мэтр-мыш с тяжким вздохом принялся развязывать свой мешок, почему-то весьма шустро повернувшись к Жаку спиной. Вот потому нам и придется отдохнуть, поведал он, сопроводив все ей откровения еще одним вздохом. Когда я почувствовал себя как следует уставшим, я начал выглядеть, соответственно. Надеюсь, тебе уже не раз объясняли все, что касается возраста магов. М -м -м, только я ни разу не видел, чтобы маг вот так на глазах менял облик только от того, что устал. Я сам не ожидал. Видишь ли, последние триста лет я выглядел иначе. После похорон Фиандиля я состарился за одну ночь. Потому никто и не понял, когда я ушел и куда уехал. Меня просто не узнавали. Я и не предполагал, что, превратившись опять в человека, не знаю, что это было, воспоминания о тех временах, или просто вкус битвы, или одно лишь имя с корона, Как бы то ни было, но внезапная вспышка молодости оказалась очень кстати. Старики, знаешь ли, приспособлены к пешим путешествиям еще хуже тебя. Я очень надеюсь, что отдых как-то поможет делу. Очень надеюсь, так как Хлюпик и Старик далеко не уйдут. А еще вы надеетесь, что если будете все время сидеть ко мне спиной, то я вас не узнаю. Грустно добавил Жак, у которого от изумления даже наполовину расплавленные мозги вдруг начали соображать. Мэтр, фигня все это. Вам все равно придется повернуться, потому что навес нам надо натягивать вдвоем. Ну, подумаешь, если узнаю, что в том страшного. Боитесь, что кому-то скажу? Кому? Мимо беглым тараканом? Или вы всерьез верите, что мы сможем вернуться домой и все будет по-прежнему? Нет, хорошо бы, конечно, но раз уж у вас начал вот так скакать возраст, дома полно людей, которые узнают еще вернее, чем я. И на кой вам это вообще понадобилось? Прятаться, скрываться, окружать себя тайной? Очередной вздох получился поистине душераздирающим, но почтенный мэтр все же повернулся лицом к Жаку и бросил ему край тента и два колышка. «Действительно», — уныло произнес он, «стоило ли триста лет столь усердно хранить тайну, чтобы в момент первого же прокола рядом оказался первый болтун королевства, которому к тому же весьма затруднительно будет почистить память?» «Да я никому не скажу, честное-пречестное», — начал было Жак, но тут же был перебит на середине фразы. Уж я не хуже его величества знаю цену твоему честному слову. Так что не клянись, а просто молча попытайся. И потрудись все же не величать меня мэтром при местных. Не поймут. Нельзя сказать, что механизм возникновения слухов был для Витьки канграма такой уж великой тайной. По крайней мере, на курсах агентам объясняли, как подобными источниками информации правильно пользоваться и как правильно сплетни запускать в случае необходимости. Каким образом слухи о его таинственном госте просочились в народ, Канкрым тоже примерно представлял. Чего тут думать, док где-то по пьяному делу сболтнул. Но вот какими извилистыми путями можно было превратить мальчика в девочку? И этот вопрос оказался свыше Виткиного понимания и на несколько секунд даже озадачил. «Патрульные Хок и Тофи» – уже минут пять, достававшие бедного лавочника намеками на загадочные страшные кары за нарушение подписки о неразмножении, приняли его замешательство за капитуляцию. Ну или как минимум за факт, что их намеки наконец-то дошли до глупого дикаря хотя бы частично. «Вы что, спальма рухнули?» – произнес Канграм, сообразив, наконец, в чем суть недоразумения и чего эти два презренных взяточника сейчас потребуют. «Какие еще девки вам тут что, бордель?» Если у вас в буквы двоятся, так на вывеске написано «Магазин». Блюстители порядка с разочарованием переглянулись и, видимо, удостоверившись в невосприимчивости светлокожих дикарей к тонким намекам, перешли к более ясному способу выражения своих нехитрых мыслей. «Ты, морковка, дурак или только прикидываешься?» — раздраженно вопросил Хок, оглядываясь на приятеля за поддержкой. «Сам не понимаю, что мы сейчас должны сделать, если по уставу?» Подозреваю, здорово опозориться, мрачно предположил Витька и принялся старательно натирать тряпкой прилавок, если не хуже. Парни опять переглянулись, безмолвно призывая друг друга разделить удивление от столь фантастической непонятливости собеседника. Нет, не доходит, с сожалением вздохнул Тофи. Его старший товарищ поправил сползающий ремень винтовки и раздельно, словно глухому, объяснил.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 Я ж говорю, опозориться вам не терпится, проворчал закоренелый преступник, продолжая демонстративно елозить грязной тряпкой по столь же грязному прилавку. Потому что когда ваш шеф увидит, что тут фиксировать нечего, он вас самих размножит, чтобы не делали и стражи посмешище. Нету тут никаких баб, объясняем для тупых простыми словами.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 Хотя со времени пустынного транспортного происшествия прошло едва две недели, рука выглядела вполне здоровой и целой. Если так пойдет и дальше, еще через пару недель парнишка и на ноги встанет. Эльф поднял голову и с настороженным любопытством окинул взглядом вошедших. Потом вопросительно уставился на Витьку и что-то спросил, как бы, между прочим, соединив перед собой руки самыми кончиками растопыренных пальцев. Между пальцами проскочили голубые искры –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 «Вот что, ребята, неприятности, конечно, в жизни случаются, но если вы сейчас не оставите парня в покое, я не просто выйду, а пойду прямиком к вашему шефу и все ему расскажу, как есть. Угадайте, у кого будет больше неприятностей?» «Хм, смотря как мы будем это объяснять», – гнусно ухмыльнулся Хок. «Например, если мы скажем, что обнаружили шпиона-повелителя, а ты мешал его допросить и даже оклеветать нас пытался, чтобы шпиона выгородить?» «Да не беспокойся за меня», – вставил эльф, очень нехорошо прищурившись. «Они мне ничего не сделают. Можешь выйти и подумать пока, куда мы будем девать трупы». «Да нельзя их убивать, это стражники», – огрызнулся Кангром. «Ты можешь их напугать или еще как-то остановить э, гуманно?» Тофи с воодушевлением снял с плеча винтовку и радостно воскликнул. «О, -о вот на нас и напали!»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 «А чтобы они разговаривать перестали, ты можешь как-то поколдовать?» — поинтересовался Кангром, безуспешно пытаясь подвинуть крепыша Тофи с застывшего точнёхонько напротив двери. «И было бы неплохо, если бы ты объяснил, что с ним теперь делать». «Ну, великий Макс слегка растерялся. Наверное, паралич гортани можно слепить, если постараться, но, боюсь, потом ты попросишь вернуть всё, как было, а у меня не получится». «Э, погоди-ка, а вот это вот... Они что, теперь навсегда такими останутся?» «Да нет, часов на шесть». А потом. Мальчишка растерялся еще сильнее, а пока он придумывал, что на сей простой вопрос ответить, звякнул колокольчик на входной двери, и в лавку вломился убос оазиса старейшина Хтын, идейная таракана-ненавистница доктор Хаши и еще несколько официальных лиц сопровождения полудюжины солдат. Чумазый подросток, примчавшийся на тренировочной площадке со срочным сообщением от Высокого совета Таката. Не мог вразумительно объяснить, зачем это совету так неотложно и официально понадобилось Кира, что ей прямо сию секунду необходимо бросить все и мчаться, сломя голову в единственную двухэтажную избу, громко именуемую дворцом. Первой мыслью Киры было действительно бросить все и мчаться, но ей не понадобилось много времени, чтобы сообразить, если бы ей хотели сообщить какие-либо новости от Шилара, да она не стала бы делать это официально в присутствии всех своих советников. Значит, дело касается каких-то внутриплеменных проблем. Значит, серию отжиманий можно закончить, а уж потом являться на совет, совместив дорогу до дворца с небольшой пробежкой. Пробегая через поселок, Кира не заметила ничего примечательного, что выбивалось бы из привычного течения жизни оседлых варваров. И решила было, что юный посланец преувеличил значимость проблемы, исключительно из желания придать той же значимости своей персоне. Однако, при виде взволнованных и озабоченных лиц советников, она быстро пересмотрела свое мнение, решив, что проблема действительно важная, просто касается лишь узкого круга. И опять ошиблась. «Ой, как медленно ты бегаешь!» – воскликнула Дана, приостанавливаясь, чтобы приветствовать подругу, после чего продолжила мерить шагами зал совета. «Мы все тебя ждем, а тебя нету, а нам позарез нужен совет от знающего человека!» Военный советник сурово нахмурился и попросил королеву хоть на минуту сесть и не мельтешить, а то по залу от нее ветер гуляет и всему высокому совету растрепывают перья в прическах, как будто других проблем мало. А что случилось, удивилась Кира, недоумевая, в какой это области она может считаться настолько знающим человеком, что совету понадобилась ее консультация. Единственное, что она умеет хорошо, это воевать, но отважные жители Токата и сами отличные воины. «Мне говорили, что ты умеешь управляться с драконами», без долгих вступлений начала Дана, послушно присаживаясь на краешек плетеного кресла и тут же принимаясь ерзать и подпрыгивать на месте. «Шеллар говорил, ты сражалась с драконом и убила его. Правда же, да?» «Во-первых, я была не одна», принялась вносить поправки честная воительница, но ее тут же перебили. «А, это не важно, у нас воинов хватает, и никто тебя не просит обязательно лично». Мы же понимаем, после родов еще рано. Мы своих пошлем. Ты только расскажи, как победить дракона. Постойте. Кира опять попытался остановить траторющую подругу. Давайте все-таки сначала и по порядку. На вас напал дракон? Еще нет, нервно отозвалась советница по дипломатическим вопросам. Но вряд ли бор станет долго выжидать. Ай, подожди, перебила Дана. Если по порядку, туда я скажу. Помнишь, я говорила, к муржукам лазутчиков пошлю. Вот сегодня они и вернулись, все узнали. Не только кто у нас трех коров увел, но и зачем. Дракона кормить вот зачем. Бор где-то достал живого дракона, и все племя уже два дня празднует будущее объединение земель. Понимаешь, да? Как только они напразднуются, всех соседей подчинять начнут. «Иди, — скажут к нам под подполог, — или дракона напущу. А кто не пойдет, так и правда напустят. И что же тогда делать?» «Мы под полок муржукам не пойдем. Я знаю, Бор меня четвертой женой хочет. Так я уж лучше с драконом сражусь. Да и прочие не пойдут. Что мы, первый день муржуков знаем? Давай, рассказывай, как?» «Да никак». Кира даже растерялся от неожиданности. «Идти на дракона без магической поддержки — чистое самоубийство. Мы ходили вчетвером с опытным магом и боевыми артефактами». Можно и штурмовым копьем, но для него нужен крупный и очень сильный мужчина, и опять же его должен прикрывать маг. Но должен же быть способ, не унималась Дана. А я говорил, нужно купить полдюжины хороших баллист. Никак нельзя без баллист в наше время, вмешался военный советник. Так женщины хором заткнули мне рот и закупили ткацких станков и племенного хряка. Ай, жаловаться сразу. Одну же баллисту тебе купили, возразила советница по финансам. И что с ней с одной теперь делать? Вот и разберись для начала, что с ней делать. А то стрелять из одной-то никто толком не умеет, а тебе полдюжины подавай. Одна стоит без дела. Мало. Надо, чтобы много стояло. Ну да. Вот теперь мы будем ругаться и припоминать друг другу прошлые обиды, возмутилась королева, вскакивая с кресла и намереваясь пуститься в очередное путешествие по комнате, вместо того, чтобы думать на сегодняшней проблемой. «Постойте», – встрепенула Скира, сообразив наконец, что именно так смущает ее в этой истории с драконом, «а как следует понимать, где-то достал дракона? Он вас не дурит, случайно? Дракон не лошадь и не собака, чтобы его можно было достать и напускать по собственному желанию. С какой радости разумное свободное существо позволит какому-то немытому, неграмотному варвару собой командовать?» История знает случаи, когда дракон служил человеку, но все эти люди были могущественными магами, способными держать в повиновении гигантского ящера. Я даже лично видела один раз ритуал обуздания, так для этого, я вам скажу, был задействован мощнейший древний артефакт и хорошо обученный классический маг. У муржуков какой-то выдающийся шаман? Или сам вождь Бор владеет методиками укрощения драконов? И как вообще они с этим ящером общаются? У них в племени есть на такие драконьего языка? Или их новый приятель каким-то чудом обучен на речи у моржуков? Драконы вообще не способны воспринимать человеческую речь, если вдруг вы раньше об этом не слышали. Несколько мгновений мудрые советники в абсолютном безмолвии переваривали только что услышанное, насильно заставляя себя подыскивать странной общительности дракона какое-нибудь другое объяснение, кроме обмана, Видно было, что версия насчет голословного запугивания кажется им очень привлекательной, но долг требует проверить и другие, менее утешительные. С трудом отвязавшись от непрошенной мысли, что «будь здесь Шила, он бы, Кира тоже попыталась придумать какое-нибудь логическое объяснение и тут же обнаружила, что для этого вовсе не так уж необходима помощь супруга. Судя по внезапно изменившемуся выражению лица Даны, ей тоже пришла в голову та самая идея, Ее величество все-таки выпрыгнуло из кресла, хлопнуло по столу от полноты чувств, и подруги одновременно произнесли, уставившись друг на дружку, как два алхимика, совершивших открытие века. «Чудовище!» «А оно тут при чём? Хмуро поинтересовался низкорослый поджарый мужчина, которого Кира прежде не встречала, но точно знала, что в совет он не входит. «А, кстати!» – спохватилась Дана, тут же прыжком разворачиваясь к нему. «Надо же, я о тебе и забыла, мастер Пластун!» Даже на совете, куда ты приходишь с докладом, ты как-то ухитряешься замаскироваться и заставить себя не замечать. Ты мне вот что скажи. А то за этим драконом и забыли о сути дела. Твои ребята нашли то, зачем их, собственно, посылали. Шеф такацких разведчиков сконфуженно умолк. Видимо, потрясенный, как и все известиями о драконах, тоже забыл спросить подчиненных об основной цели задания. А не лучше ли пригласить их сюда и расспросить подробно? Подбросила идею Кира, одновременно стараясь припомнить, как выглядели подробные расспросы в исполнении Шелара. А то у меня еще одна мысль тут крутится. Маловероятно, конечно, но тоже проверить надо. Странный скрежещущий звук, похожий одновременно на скрип железа по стеклу и визг подстреленной крыкоряки, многократно усиленной трубой глухого иеронимуса, заставил всех присутствующих поморщиться и отвлечься от обсуждаемой проблемы. «Реперса!» – с отвращением произнесла Дана, зачем-то обернувшись к окну. Военный советник ворчливо посулил когда-нибудь сломать этот рог наборовой голове, что, учитывая ситуацию, выглядело не особенно убедительно. «А как же он сам выносит этот звук?» – недоуменно вопросила Кира, представляя себе, что должно происходить рядом с трубящим вождем, если даже на расстоянии у слушателей сводят зубы. «А он глуховат!» – отозвался мастер-пластун. «Так как? Звать ребят или идти к воротам?» «Не глуховат!» – сварливо перебил Шабан. «А порог слышимости у него неправильный, невежды!» «Сделаем так!» – моментально сориентировалась королева. «Ты зови своих ребят, и пусть с ними поговорит Кира, а мы пойдем послушаем, что хочет сказать этот презренный коровий вор!» «Главное – не начинать свару с первых же слов!» Немедленно принялась напутствовать советница по дипломатическим вопросам. «Слушать, спрашивать, высказывать вежливые сомнения. Пусть сначала предъявит своего дракона, докажет, что может им управлять, а уж потом, когда докажет, попросить времени на размышления. А там или что-то выяснится, или что-то придумаем». «Ай, ну что я, маленькая!» – укоризненно отозвалась Дана. «Понимаю. Пошли». Кира отметила про себя, что вовсе не пошли, а побежали, и обратилась к разведчику, единственному, кто остался в опустевшей комнате. «Давайте, мастер, не будем никого звать, а сами пойдем, разыщем ваших ребят. Так быстрее будет!» Всю неделю, прошедшую с момента, когда его подобрали и приютили, Шеркин, ненормальный родственник, не уставал радовать Настю своим нестандартным мышлением, несуразным поведением и прочими трогательными сюрпризами.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 Видимо, оба одинаково стыдились нехороших мыслей и старательно избегали их как-либо выражать, из-за чего общались с нечеловеческой учтивостью, едва ли не раскланиваясь и постоянно норовя обратиться друг к другу на «вы». Вот у Шерки выходило как-то попроще. Может, потому что это был ее родственник, а может, из-за ее вредного характера и загадочной шархийской души. Малявка со своим больным, в основном на голову, родичем не церемонилась, и если считала, что нажраться всякой дряни может только полный недоумок, то так и говорила вслух. Кузен Диего с аналогичной откровенностью и бесцеремонностью напоминал, кто ему эту дрянь в дом приволок, и высказывал свое честное и абсолютно справедливое мнение о местном способе питания, который назвать кухней не поворачивался язык. Обменявшись любезностями в таком духе, они преспокойно могли дальше продолжить разговор, как будто ничего не случилось. Это была одна из причин, по которым Настя старалась навещать подопечного только в компании Шерри, и всякий раз переживала, если ей приходилось отправляться в запущенное жилище дяди Вити в одиночку. Вторую причину Настя старалась не облекать в слова, даже мысленно – панически боясь, что бесстрашная подружка каким-то образом почует и засмеет за малодушие и паникерство. Ей все еще не давало покоя опасения, что странный пришелец все-таки нездоров психически, от чего в любой момент может глюкануть и сотворить с первым попавшимся под руку ближним то же самое, что и с пылесосом, а потом объяснить, что ему, дескать, показалось и почудилась страшная опасность, и голоса с небес велели спасти мир таким вот незамысловатым способом. Когда они пришли навестить своего питомца в субботу, присутствие непрошиваемой Шерри оказалось кстати, как никогда. Неизвестно, как бы отреагировала Настя на перепуганную соседку с первого этажа, не будь рядом подруги. Да если честно, наверняка бы развернулась и убежала, что уж тут неизвестного. Вот чем бы все закончилось для кузена, это уже интереснее. Соседка запросто могла вызвать психушку, полицию или отдел защиты животных. Это была одна из тех вездесущих тюток, которые всегда знают, кто их соседи, чем эти соседи занимаются и что можно рассказать о них квартальному полицейскому надзирателю, если вдруг поинтересуется. Она уже однажды подкатывалась с вопросами насчет нового жильца, но в тот раз присутствовала Шерка, которая с обычной шархийской невозмутимостью отчеканила родственник хозяина. и уставилась на любопытную соседку с таким убийственным выжиданием, что та подавилась очередным вопросом и спешно откатилась за надежную дверь своей квартиры. Сегодня соседка поджидала их прямо на площадке, наверное, в окно увидела, когда они только приблизились к подъезду, и заранее выскочила из дому, чтобы перехватить по пути. Тетка выглядела реально перепуганной, и, как показалось Насте, только по этой причине Шерри соизволила остановиться и уделить надоедливой особе крупицу своего бесценного внимания и вежливое здрасте. «Ой, девоньки, не ходите туда!» – сбивчиво зашептала соседка в ответ на вопросительный взгляд, как и малявка продолжила беседу. «Он же ж маньяк, жилец этот из пятнадцатой, натуральный убивец и садист!»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 воображаемому, ибо, собственно, произошедшего не видела, а только видела, как злодей поднимался по лестнице, таща свою добычу в руках, и кровище при этом было ужас просто. Шери внимательным долгим взглядом изучила перила и ступеньки уходящего вверх лестничного марша и с неумолимостью налогового инспектора вопросила: "Где? Что где? опешила соседка. Кровище спрашиваю, где?"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 за людей возьмется. Так что лучше юным девам в эту обитель зла не ходить. И не думают ли они, что стоит позвонить в полицию?» Шерка скептически сморщила нос и предложила сначала просчитать реакцию полицейских на ложный вызов и подумать, как они воспримут рассказ о дохлых голубях и жертвоприношениях. Затем снизошла и великодушно разрешила звонить, если жертвенные девы не вернутся до завтра. В полном смятении Настя последовала за ней и только на третьем этаже сумела внятно произнести – «Шерь, может, он правда того?» «Ну, сейчас поглядим». Без тени страха отозвалась подружка. «Нет, правда, зачем ему могли понадобиться эти несчастные голуби и котенок? У меня просто нет логического объяснения». «Я думаю, он просто жрать захотел», — почти не задумываясь сообщила Шерри. «Других объяснений и у меня нет. Мистические ритуалы это вряд ли он не потянет». Но котенок!» «А откуда нам знать, может, они там у себя дома кошатину едят?» «А человечину они точно не едят?» «Если тебе интересно, давай спросим. Заодно намекнем, что соседка с первого этажа не, в пример, вкуснее и жирнее нас». Такой оптимистический прогноз ничуть не утешил Настю, и когда она вставляла ключ в замок, рука ее предательски дрожала. Насчет кровища тетка уже точно не соврала. Первое, что увидели девушки, войдя в квартиру, была брошенная на пол старая рубаха с окровавленным рукавом. «Девочки, это вы?» – окликнул из кухни зловещий маньяк-сектант-пожиратель кошек. Словно в ему по квартире разнесся душераздирающий мяг предполагаемого мяса. «А котенок-то живой!» – отметила Шерри, приспокойно вешая курточку. «Наврала соседка-то!» «Да, это мы!» Крикнула Настя, опасаясь, что душегуб сейчас выглянет в коридор удостовериться. С ножом, окровавленными руками и полувыпотрошенной тушкой. И сдавленным шепотом спросила. «Шерри, а чего он тогда-то корет?» Котенок издал еще один вопль, агрессивный, требовательный, вызывающий некоторые сомнения, кто там кого ест на самом деле. «Сейчас узнаем», — ответила Шерри и уверенно дернула дверь.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 Голодный мяв сменился утробным ворчанием и хрустом, в который вклинивался недовольный голосок Шерки. «Тебе же ясно было сказано, не выходить из дому!» Без долгих вступлений накинулась она на опасного маньяка, пожирателя кошек. «Ну что, постать тебя теперь, чтоб ты сам объяснял соседке с первого этажа, что ты не маньяк и не демонопоклонник, а просто с какой-то радости решил кота голубями покормить!»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 съязвила Шерри, воздвигая на стол сумку. Спращи, «Высшим достижением технической мысли». «А чего же не с каменным топором? Лучше бы ты спросил, чем покормить кота. Тебе бы объяснили, что для них специальная корма есть». «У вас и для людей специальные корма есть», проворчал Диего, раздраженно выдирая перья из своей добычи. «Но вообще-то я не для кота охотился. Кстати, это кошка. А просто жрать хотел». «Ты мог нас подождать? Всего полчаса-час». Похоже, вопиющий факт предстоящего пожирания голубей волновал Шерку намного меньше, чем впечатление, произведенное на соседку. Но Настя не сдержала ужаса. «Ты что?» — вскрикнула она. «Собираешься это есть?» «Я же не кошка», — с легкой обидой в голосе отозвался Диего. «Я их приготовлю как-нибудь». «Нет». «Ты, конечно, ешь, если не боишься, – недовольно поморщилась Шерри, – но усвой на будущее, что у нас не принято охотиться посреди города. Если ты опять этим займешься, тебя примут за ненормального. Ты очень хочешь привлечь к себе внимание полиции, при том, что у тебя даже документов нет. Или долго объяснять доброму психиатру, что здоров, во что тут нипочем не поверит. А ты, кроме того, что зарисовался перед соседкой, еще и посоветовался с кем-то. С кем, кстати?» Там гулял какой-то мальчишка, признался кузен-потрошитель. Не бойся, он не видел, как я охотился. А с рукой что? Как это она разглядела? Настя так и не смогла понять. Рядом же стояли, и каким-то образом ей не видно, а вот Шерки видно. Или она просто догадалась? Она умеет догадываться. Да вот эта красотка поцарапала. Диего неохотно кивнул на кошку, которая, расправившись с угощением, повернулась к людям мордочкой, на которой хищно светился зеленым один глаз. И опять выжидательно мявкнула.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 По хмуру физиономии пострадавшего, впрочем, не было заметно, чтобы он чувствовал что-то подобное. «Понятно», – вздохнула Шерри. «Я очень ошибусь, если предположу, что ты эти царапины даже не продезинфицировал, потому что не знаю, что это такое, а лечиться у вас принято какой-нибудь святой водой». «Дуровый несравненная кузина», – огрызнулся пациент и, как то тоже очень зловеще, откромсал голову второму голубю. «Знаю я, что это такое, а чем? В доме ни капли спиртного». Вот только спиртного в доме нам и не хватало, чтобы ты напился в грязь и пошел охотиться на дворники за неимением пылесосов. Настя, в той аптечке, где ты шарился, антисептики какие-нибудь есть? Я не помню, пролепетала Настя, провожая летящую головку с завороженным взглядом жертвой мошенника гипнотизера Кошка поймала еду в полете и опять хищно вгрызлась в хрустящие косточки. Ну так пойди и поищи. И обмажь нашего охотника как следует. А соседке я уж сама объясню. Ты же вся трясешься, она тебе не поверит. А если он сопротивляться станет?» Слабым голосом попыталась возражать Настя, тут же вспомнив, каких трудов стоило напоить этого упрямца лекарством. «Не стану». «Вот видишь, не станет. И чего ты так нервничаешь? Ну съест он этих несчастных голубей, а вот не отравится с одного разу. И больше изображать тут перед соседями первобытного человека не будет. Ага?» «Не буду», – проворчал охотник и, плюхнув ощипанную тушку прямо на стол, одним ловким движением распластал грудину. Настя поспешила удалиться. После Шеркиного жертвоприношения на кладбище она несколько дней не могла смотреть на мясо и теперь предчувствовала, что еще немного такого житейского натурализма и можно сделаться вегетарианкой на всю оставшуюся жизнь.